Глава девятая. Сэмюэл Джулиани. В правом кармане брюк зазвонил телефон. Сэмюэл отложил бумаги, на которые пялился в тусклом свете настольные лампы, и достал свое уже несколько устаревшее за последние пару лет устройство связи. «Ага, Джоанна». Он снял очки, использовавшиеся только для чтения ночью, и ответил на вызов. «Сэмми, привет! Не разбудила?» Голос Коллинз был взволнованным. «Нет-нет, я совсем не сплю последнее время. До сейчас и не так поздно, э э Агент взглянул на часы на телефоне и вернул его к уху. «Сейчас всего лишь одиннадцать, детское время. Я сижу, разбираю всю эту чушь. Личные звонки нашего Паркера. Как у тебя на любовном фронте?» Сэмюэл улыбнулся своей шутке, будто бы Коллинз могла увидеть его улыбку. Конечно же, это была шутка, все ее отношения с Паркером под вымышленным именем имели под собой одну единственную цель – выйти на любой возможный контакт, поставить жучки на всю технику. В другое время они бы использовали рядовых агентов, но побоялись именно утечки. Паркер явно знал о пришельцах, значит, кто-то ему сказал. Боже, он даже звонил Лукасу Веберу, это разве можно считать совпадением? «Очень смешно, Джулиани. Ха-ха!» — серьезно ответила Джоанна. «Вчера я была с ним в кафе после матча». «Надеюсь, хорошо провела время?» — лениво ответил Сэмюол, потирая переносицу. Глаза болели. «Именно. Поэтому и звоню. Во время нашей веселой попойки ему позвонили. Но не на его телефон. У него был еще один, мы его не заметили». «Черт!» — Джулиани выпрямился в кресле. «Именно». Он говорил с кем-то при мне, называл его мистером Лукасом. После разговора стал очень холоден и тут же уехал. На мои звонки утром не отвечал. Мне кажется, нас раскрыли». «Лукас, Лукас...» «Это Вебера он называл мистером по имени или как?» «Вряд ли, да из чего бы Веберу ему звонить». «Нет, нет, он еще упомянул имя Зак». «В общем, я его пробила, но нашла тысячу заков-лукасов. Нужно плотнее поработать, имя ничего не дает. В одном только Чикаго есть семнадцать таких». «Я пробью», — пообещал Джулиани, записывая на бумажке имя. «Тебе удалось обнаружить устройство?» «Пока нет ни устройства, ни звонков, ни контактов. Я сворачиваю лавочку и вылетаю из Чикаго в Нью-Арк». «Хорошо». «Давай пока так поступим. Я посмотрю, кто такой этот Лукас». коллинс попрощалась и повесила трубку. «Что ж, уже что-то». Раз у Паркера был второй телефон, а все звонки по работе и друзьям он совершал с первого, то второй предназначался для секретной деятельности. Сэмюэл вспомнил, как опешил, когда Паркер намекнул ему на инопланетян в конце их первой встречи месяца три назад. Тогда, после упорной работы, команда на Марсе предложила новый технологический процесс для изготовления Альфа-17. Его суть была проста и революционна одновременно. Нечто, что лежало на поверхности, как и все гениальное. Нечто, что можно было внедрить в кратчайшие сроки и наладить массовый выпуск. В этом и заключалась их работа «Оперативно улучшить жизнь людей». А Паркер решил затормозить процесс, да еще и явно что-то знал. Весь опыт Джулиани кричал, что столкнулся с саботажем. В итоге под его давлением Эванс Фарм прогнулись, но он знал, что где саботаж, там диверсия. От их лекарства можно было ждать чего угодно. Если шпионы вышли на Паркера, они его не оставят, а разыграют карту рано или поздно. Так что найти доказательства было одной из главных его задач, требовавших привычных навыков. Очевидно, источник Паркера находится в США. Вряд ли на него вышли бы дипломаты или политики, почти наверняка это кто-то свой из службы, вовлеченный в КАС. Поэтому сэмюэл был стеснен в своем расследовании, не мог использовать ресурс ЦРУ, не мог ни на кого положиться, кроме Джоанны. Если бы кто-то спросил Джулиани, почему он ей доверился, почему решил, что Коллинз точно не шпион врага, то ему пришлось бы снова вспомнить и описать тот позорный день, когда, перепугавшись до чертиков, решил сажать Артура Уайта. Перед этим Джоанна отъезжала на допрос по делу слива из НАСА. Ричард чейс подозревал одного из сотрудников в контакте с репортерами. Коллинз смогла получить нужную информацию, и парни в итоге упрятали за решетку за разглашение тайны. Просто продал за большие бабки. Вернулась она ровно к тому моменту, когда готовился ордер на арест Уайта. «Сэмми, ты спятил?» – кричала она на него тогда. «Тут есть реальные преступники, а Артур явно работает на нас и только на нас. Ты же сам дал ему кучу конфиденциальной информации, так чего ты хотел от ученого?» «Джоанна, вопрос в том, что это согласие – зло, а мы – я. Я ошибся, доверив Уайту информацию. Ты была права, мне не стоило втягивать его во все это. Но все же, хоть я и говорил об ответственности, ничего не помогло. Он врал нам и играл на обе стороны, помогал им разрушить все к чертям», – ответил Джулиани тогда. Ему казалось, что все логично и верно, пришельцы хотят контролировать их, а Уайт лжет и мотивирует колонистов на предательство. «У тебя в голове дыра, Джулиани. Ты потом будешь извиняться и жалеть, поверь мне. И да, я была против слива ему лишних данных, именно чтобы не пришлось потом вот так поступать. Даже если ты против согласия, это лишь теория, что они нам враги». «Так что ты хотя бы должен оставить в покое Уайта, а лучше выслушать его!» Эмоционально кричала она вслед, но сэмюэл не стал слушать. Он был зол на Уайта и на самого себя за то, что поверил профессору. Но впоследствии понял лишь одно. коллинс явно была на стороне согласия. Будь она двойным шпионом, то помогала бы ему, а не мешала. Из них двоих подозревать стоило его. Потому сейчас он доверял Джоанне на все сто. Потому они вдвоем без ведома руководства запустили маленькое тайное расследование внутри касс с целью найти предателя. И ровно потому Паркеру так вовремя подвернулась добрая милая девушка Алиша, когда его такси внезапно не приехало. Что ж, теперь нужно раскопать, что за таинственный мистер Зак Лукас фигурирует в деле. Зак В.Лукас Зак глава дилерской компании, продающей лекарства Evans Farm в Восточной Европе. Несколько раз прилетал в Чикаго из Вашингтона или Нью-Йорка. Вообще понять, что это был тот самый Лукас, которого упоминал Паркер, оказалось бы непросто, если не сказать невозможно. Сэмюэлу пришлось подключить узкие, но доверенные ресурсы ЦРУ, и старина Эйп Сторч из ЦРУ сработал великолепно. Первым делом, получив от Джулиани задание, он прошерстил всех, кто имел дела с Эвенс Фарм, скорее, чтобы исключить след. Однако, со слов Сторча, именно Зак В. заинтересовал его тем, что по всем признакам тот вел какую-то теневую жизнь. У Лукаса есть паспорт гражданина США, но он, судя по всему, не проживает по адресу в Нью-Йорке, хотя регулярно оплачивает счета. Есть карта соцстрахования, вовремя платит налоги, но нет ни соцсетей, ни автомобиля. Лукас заочно окончил университет в Далласе, но там ни среди выпускников, ни среди преподавателей никто его не мог даже вспомнить. Самым любопытным стало то, что за границу ЗАГ не вылетал, по крайней мере под этим именем. Как мог человек, поставлявший лекарства в Восточную Европу, ни разу не побывать ни в одной из стран региона? В общем, все говорило о том, что Зак Лукас, даже изображение которого найти не удалось, подставная поддельная личность. Всю информацию Сторч собрал за пару дней. Вероятность, что подопечный Коллинз общался с другим Лукасом, теперь была, считай, что нулевой. Следовало надеяться, что никто не будет искать след Касс или проявлять внимание к Паркеру. Сэмюэл сидел в своем уже оставшем привычном кабинете и пытался найти хоть какие-то контакты, хоть какой-то намек на то, кем был Лукас, как он выглядел. Был ли он операционным сотрудником КАС под псевдонимом? Сейчас уже было очевидно, что либо это так, либо это кто-то, вовлеченный в заговор против согласия. Схема понятна. Производство лекарств в Эванс Фарм, поставка их в Восточную Европу через фирму Лукаса, Дальше непонятные пока последствия, которые дискредитируют в глазах людей все новые технологии. Упрощенные процедуры одобрения изобретенных лекарств, с трудом установленные по всему миру, отменяются под давлением общественности, все новшества требуют повышенного контроля. Согласие отодвигается на годы, если не на десятилетия, плюс кто-то наверняка наварит состояние. Итак, есть мотив, есть схема, есть орудие преступления. Нет преступников. Нужно проведать Ричарда Паркера и надавить на него как следует. Либо сдаст поддельника, либо... А что-либо? Какие у них варианты? Никаких доказательств злонамеренности Паркера у Джулиани не было. Только его собственные домыслы. Может ли такое быть, что он снова устраивает суд Инквизиции, как в случае с Уайтом? Но нет, стопроцентно не так. Паркер знает, определенно знает, но пока что есть его с Коллинз слова против возможных слов главы Эванс Фарма-Сьюдиклс. А подобные скандалы способны окончательно похоронить репутацию Сэмюэла. Так что сперва нужно получить доказательство, что лекарство испорчено. Но для этого должно быть основание для внутренней проверки, которого нет. Давить на Паркера не выйдет. Приехать к нему и в открытую заявить, я знаю, что вы стремитесь разрушить согласие. За раскрытие конфиденциальной информации его самого посадят. Блин, как все сложно. Зазвонил телефон Эйб Сторч из Нью-Йоркского отдела. Он нарыл еще что-то интересное. эйп привет!» Нарочито сухо, но с огромным любопытством сказал Джулиани в трубку. «У тебя новости по моему вопросу?» «Не до приветов, сын». Голос был испуганным. «Какое говно я из-за тебя вляпался!» «Ты о чем, эйп Агент встал со стула и подошел к окну. «Я тебе скажу о чем, чертов Джулиани! Я два дня шерстил для тебя все наши ресурсы, и, представляешь, сей час там пусто! Все исчезло, будто ничего и не было никогда!» Голос торча дрожал от гнева и страха. «Что значит «исчезло»?» Сэмюол слегка поперхнулся. что значит а то, что никакого Зака Лукаса не существовало, и фирмы, и недвижимости, и авиаперелетов. Все стерто. Под кого ты заставил меня копать, придурок? Вот это да. Если кто-то смог стереть информацию в базе ЦРУ, значит предатель работает у них. И он достаточно высокого ранга, чтобы получить такую возможность. эйп должно быть, произошла ошибка. Он постарался вложить в свой голос максимум уверенности. «Я ни под кого не копаю. Просто нужно найти Лукаса, чтобы задать ему вопросы по одному нудному делу о международной коррупции в фармбизнесе. Не более чем. Давай ты успокоишься, все будет хорошо». «Успокоиться? Мне?» «Да я тебе без процедур накопал массу информации. Без прямого приказа по вертикали. Раз они обнаружили факт проверки, то легко узнают, кто ее провел». «Ты знаешь, что со мной сделают? Какого черта я вообще тебе помогал?» Сторч бросил трубку. «Твою ж мать! Нужно срочно звонить Джуане. Логично будет так же быстро смотаться в Нью-Йорк, проверить адрес, пока его не зачистили. Явно что-то происходит. Они напали на след и такой глубокий, что, кажется, стоит завернуть за угол, и ты увидишь огромного слона, топающего вниз по улице». В КАС было 13 полковников и 3 генерала из ЦРУ. Если он исключит себя, то остаются только 15 человек. Ни у кого другого и близко нет подобных возможностей. В город он приехал на личном авто. Около трех часов провел за рулем. Можно было попросить эскорту местной службы. Его работа в КАС неофициально давала значимый ресурс. Несмотря на то, что Джулиани был полковником, оперативные возможности у него были, как у генерала. Хотя при этом он оставался связан по рукам и ногам, ведь все задачи ставились гражданскими. В частности, их группу курировал Ричард Хейс. Не худший вариант, если честно. Но Джулиани не хотел раньше времени пугать его или кого-либо еще своими расследованиями утечек и потому не использовал служебный ресурс. Даже бензин, поразмышляв, купил за свой счет и оформил поездку как отпуск. Если бы его спросили, что он ожидал найти по адресу в Бруклине, где Лукас был зарегистрирован, то агент и сам бы не знал, что ответить. Документы, отпечатки, сервер с данными. Сидящего перед телевизором и распивающего пиво Зака Лукаса собственной персоной. Да черт его знает. Просто это была одна из немногих зацепок, и надо было ее отработать. Но вот с чего он точно не ожидал, так это машины Сиенен, около восьмиэтажного здания, которому подвел его навигатор. Что они тут делают? Ответ он получил, как только вышел из машины. К нему тут же подскочила молодая репортерша, за которой бежал мужчина с камерой. «Полковник Джулиани?» – ткнула ему микрофон в лицо девушка. «Грейс Валенский, Сиенен». «Как вы прокомментируете происходящее?» «Происходящее? Что?» «Откуда вы знаете мое имя?» Сэмюэл прикрыл лицо рукой, стараясь не попадать в камеру. «Я не в курсе, о чем вы говорите. Я приехал навестить друга. Что вам от меня нужно?» «Полковник!» Девушка не произнесла его имени снова, видимо, надеясь, что, общаясь на его условиях, она сможет вытащить какую-то информацию. Только тот вообще не понимал, о чем речь. «Анонимный источник сообщил нам, что ЦРУ оказывает давление на фармацевтические компании с целью заставить их выпускать непроверенный препарат. Нас предупредили, что вы приедете сюда, где проживает представитель одной из компаний, название которой мы пока что не готовы разглашать, чтобы неофициально вынудить их работать по требованию правительства. Что вы можете сказать?» Джулиане стоял секунд десять, пытаясь сообразить, что происходит. Микрофон упрямо оттянулся к его лицу, а камера пыталась проникнуть сквозь щели между пальцами, чтобы запечатлеть глаза. «Я не знаю, о чем вы говорите», — выдал он, наконец. «Я не буду давать комментарии». Он сел обратно в машину, надеясь, что тонировка на стеклах не выдаст его лица, и завел двигатель. «Полковник Джулиани! Полковник Джулиани!» Девушка настойчиво стучала ему в стекло, но агент тронулся с места. «Что происходит, вашу мать?» Он достал телефон. «Черт, разрядился!» Батарея совершенно не к черту. Воткнув мобильник в зарядник, Сэмюэл оперативно позвонил Коринс, подключив громкую связь. «Сэм, ты где сейчас?» Спросила она довольно жестким голосом. «Какого лешего ты был вне сети?» «Блин, разрядился телефон, прости, я в Бруклине. Приехал по адресу Лукаса, но меня какого-то черта поджидали репортеры джоана они знают меня, знали, что я тут буду, обвинили в оказании давления на фармкомпании, слив серьезнее, чем мы предполагали». «Я в курсе, Сэм. Хейс вызвал меня полчаса назад, он тоже до тебя не мог дозвониться». Тут джулиани увидел всплывающие сообщения о десятке пропущенных звонков. «Я сейчас еду к нему, только успела прилететь из Чикаго. Он спросил, что за фигню мы с тобой мутим». Придется все ему рассказать. А еще от меня потребовали рапорта в АНБ. Требуют отчета по твоей деятельности. Ты под подозрением срочно мчи сюда, пока тебя не обвинили в чем-то серьезном». «Так, погоди». Сэмюэл завис на секунду, перестраиваясь на эстакаду, по которой, минуя Манхэттен, вылетит на шоссе на юг. «Говоришь, полчаса назад тебе позвонили? Я выехал три часа назад». О том, что еду в Нью-Йорк, я не говорил вообще никому. Просто взял отпуск. Они знали, где я буду, предупредили журналистов, навели шорох в службах. И все за пару часов. За мной следят однозначно. Это не просто крыса. Это крыса, которая знает, что мы ее ловим. Тебе нужно как можно быстрее все объяснить Хейзу. А еще жди звонков из ЦРУ. Раз уж мои в курсе, то твои точно». «Ладно, я скоро буду в Нью-Арке, постараюсь успокоить Касс как смогу». «Давай, спасибо. Ждите меня в штабе, я пулей». Он положил трубку, значит, его пасут. И делают это, видимо, давно, черт. Как он не понял до сих пор? коллинс рассекретили, а значит, знают, что за Паркером следят». Он ловил крысу у себя дома и дал крысе знать, что о ее существовании знают. Очевидно, что после этого они проверяли все данные про Лукаса и Паркера. А Джулиани отправил Сторча копать и того сейчас. Он позвонил Сторчу. «Полковник Джулиани?» — будто удивился тот. «Полковник. Он так его не называл. Значит, уверен, что уже под колпаком и дает знать». «Да, Сторч. Добрый день. Как дела?» Спасибо, нормально. Какими судьбами? Да вот у меня выходной, еду из Нью-Йорка на юг. Думал заскочить в Вашингтон попить кофе с тобой. Сэмюэлл старательно изображал расслабленного отдыхающего. Конечно же, Вашингтон дальше, чем Нью-Арк. Но сторчу и тем, кто их сейчас, возможно, прослушивает, не обязательно знать, куда он едет. Эээ, -э, полковник, э -э, Сэмюэл. Тот не знал, то ли придерживаться официального тона, то ли заданного им дружеского. Я бы рад, но сегодня оврал. Все на ушах стоят. Пожалуй, не стоит тратить время, заезжая ко мне. Я боюсь, что не смогу уделить время. Что ж, Джулиани понял, что тот его предостерегает. Я думаю, что тогда в другой раз, Сторч. Да, в другой раз, полковник. эйп положил трубку. Вот дерьмо. ЦРУ явно должны его искать. Хотя, стоп. Он остановил машину, съехав в карман трассы. Почему никто не звонит? и службы ни одного пропущенного. Если кто-то поставил задачу его найти, то перво первонаперво ему бы позвонили и заставили бы дать объяснение. Он же не террорист, а штатный агент, полковник, в конце концов. Вряд ли его просто попытаются задержать без звонка. Может позвонить самому? А что сказать? почему меня не ищут? Фу, чушь какая-то». Сэмюл газанул и вернулся на трассу. В кабинете было тихо. Коллинз сидела за столом, сменив образ веселой Алиши на стандартный деловой образ серой офисной мышки и разглядывала свои пальцы. чейс был хмурым. Он постукивал ногой под столом, его лоб испещерили морщины, двигавшиеся словно вслед за его мыслями, и пока Джулиани признавался в их с джоаной маленькой операцией. «И тут началась эта карусель, Ричард. Дальше ты знаешь». Сэмюл рассказал все. И имя журналистки Грейс Валенский, и имя Абрахама Сторча из ЦРУ, который был сейчас дико напуган тем, куда оказался втянут. «Джулиане, черт вас побери!» – вздохнул Хейс. «Вам мало того, что случилось полгода назад...» «Мы условились, никакой самодеятельности. Объясните мне, какого черта вы не посвятили меня в операцию? Как мне теперь прикажете вытаскивать вас из дерьма, а...» Сэмюэл чувствовал себя нашкодившим котом, который хотел как лучше, но разбил любимую хозяйскую вазу. «Вы хоть понимаете, что журналисты теперь начнут копать под Альфа-17?» Продолжил отчитывать его Ричард. Если cnn покажет этот репортаж, если им дадут любые показания, да хоть тот же Паркер, которого дорогая агент коллинс напугала до чертиков своим внедрением, то под ударом окажется вся деятельность КАС. Вы снова накидали говна на вентилятор и снова устроили идиотскую самодеятельность. Под конец речи Хейс, который вообще не был склонен к ругани, умерил пыл и еще раз вздохнул. «Ричард!» Виновата произнесла Коллинз. Я уверена, что журналистов можно успокоить. Да, можно, отрезал тот. Более того, это уже делают. Главу Сейннэн вызвали к президенту. Вы понимаете, на каком уровне сейчас разгребают последствия вашей дури? Ричард, но Лукас и правда, начал Билл Джулианино, Хейс прервал его. Лукас, Лукас, Лукас, не желаю слышать. Ну, есть у нас противники, есть очевидно. Вы же понимаете, что всегда найдутся те, кто будет копать под нас. Но нам нельзя дискредитировать касс, ведь его даже не существует официально. Если вы имеете подозрения, вы должны были ими поделиться, и дальше это уже не ваша забота. Ваша следить за тем, чтобы все, вовлеченные в трансфер технологии производства, выполняли свою работу. А для расследований у нас есть тьма других агентов, не замаранных тем, что чуть не сорвали согласие». Вот он это и сказал. Первый раз за все время хейс раскрыл мысли, выдал то, что на самом деле думает о Джулиане. Неудивительно, что Ричард относится к нему так. Удивительно, что раньше подобное никаким образом не проявлялось. «Ричард, вы несправедливы. Мы решали свою задачу. «У нас возникли подозрения, что Паркер саботирует процесс, и мы пытались разобраться в происходящем». Коллинз сделала робкую попытку защитить его. Сэмюэл посмотрел на нее благодарным взглядом. «Но зря ты так, Джоанна. Сейчас и тебе достанется. Пусть уж лучше его одного сделают козлом отпущения». «Коллинз», — уже спокойнее после некоторой паузы ответил Хейс. «Я не агент спецслужб, вы знаете». «Передо мной тоже стоят задачи. Я координирую вас только потому, что так решили наверху. И только потому, что мы в связке работаем с самого начала. Но мне это вообще не нужно, вот в чем дело. А теперь придется отдуваться и выгораживать вас. Хотя я и понимаю, что вы хотели как лучше, равно как и полгода назад». Он снова завис, словно ожидая чего-то. Но ничего не произошло поэтому он снова вздохнул и встал из-за стола. «Чаю хотите или кофе?» Хейс прошел к телефону за собственным столом. Джулиане отрицательно помотал головой, а коллинс сказал, что будет чай. Заказав две чашки у секретаря, Ричард присел на столешницу. «Я поговорю с директором Смитом». «Примечание. Директор ЦРУ, руководитель разведки США. Официальная должность». «Попрошу его провести расследование происходящего в ЦРУ. Надеюсь, Джулиане, вы его-то не подозреваете?» Сэмюэл хотел сказать, что подозревает всех, и чем выше чин, тем сильнее сомнения, но только разочарованно пожал плечами и опустил глаза. «Ну и славно. Надеюсь, что ваш Лукас найдется и прояснит все происходящее. Крот у нас в Кас, очевидно, есть». И вы обнаружили данный факт, так что я добьюсь, чтобы никакого расследования против вашей деятельности не проводилось. Даже если придется лично генсека ООН привлечь. Не благодарите. Но если еще раз такое произойдет, я должен быть в курсе, Джулиани. Вы поняли меня? Это ваш последний шанс. Они сидели в маленькой пивной в паре кварталов от штаб-квартиры КАС. После третьей кружки к Сэмуэлу стало возвращаться спокойствие, и он стал думать о том, что же все-таки произошло. «Ты знаешь, Джоанна, я так и не понял, почему ЦРУ не стали меня разыскивать. Ты же правильно сказала, что я должен быть под колпаком. Если АНБ про меня расспрашивали, то уж ЦРУ и подавно должны были начать расследование против проштрафившегося агента». Колин спила сильно меньше, на ее счету была только одна кружка, а потом она заказала кофе, сославшись на то, что пить совершенно не хочется. Конечно, несколько дней назад ей пришлось надраться текилы с Паркером. «Наверное, из КАС пришел сигнал не искать и не дергать тебя. Пока что», задумчиво произнесла девушка. «Нет, это не может быть причиной. Есть внутренние процедуры разведки». Если из-за действий агента ЦРУ оказывается под ударом, его моментально вытаскивают из любой операции. Мне бы не просто позвонили, а приказали остановиться и ждать прибытия оперативников, которые сопроводили бы меня к руководству и потребовали бы объяснений. Касс им не сможет указывать. «Так», — коллинс сделала глоток кофе, — «допустим, ты прав. Я не в курсе всех ваших процедур». «Какой вывод?» «Вывод простой», — вздохнул Джулиани. «Кто-то на самом верху притормозил это, дал приказ меня не трогать. И этот кто-то такой влиятельный, что нам его не раскрыть, у нас не будет доступа к информации. Все те, кто выполнял его приказы, никогда не нарушат протокол, если не начнется предварительное расследование в отношении самого предателя». «Разведка действует не так, как АНБ. Мы постоянно подозреваем других в предательстве, в двойной игре, и потому ни один агент не станет обсуждать свою работу с другими отделами. Очень строгая система. Если наверху завелся крот, его будет крайне сложно выкурить». «Сэм, ну, допустим, ты прав. А в чем смысл такого приказа? Почему бы им не применить процедуру, не подержать тебя в комнате допросов?» «Джоанна, как раз это для меня очевидно. Если бы меня допрашивал не Хейс в КАС, а агенты ЦРУ, причем имеющие допуск к информации о согласии, то данные, которые я бы раскрыл, а я бы рассказал все подчистую, привели бы к инициации расследования в ЦРУ. За каждым из сотрудников КАС из разведки установили круглосуточную слежку, а наш крот этого не хотел. Ему нужна свобода действий». Джоанна посмотрела в потолок и прищурила глаза, как будто пытаясь там разглядеть ответ на свои вопросы. «Но ведь и сейчас будет расследование, его непременно начнут», — констатировала она. «В чем тогда выгода?» Девушка допила кофе и посмотрела на часы. Торопится уйти. А в том, что она сказала, Коллинз очевидно была права. Сэмюэл и сам понимал, что расследование состоится в любом случае хей же им сегодня сказал, что попросит генерала Смита его провести. Стоп. Вот оно. Вот и ответ на вопрос. Хороший вопрос. Агент решил подвести ее к ответу, чтобы убедиться, что Джоанна сделает вывод сама. Знаешь, раньше я думал, что Кротом может быть полковник, вряд ли рядовой агент. Они не в курсе деталей происходящего. Но теперь подозреваю, что только кому-то из верхушки подобное по рангу. Говоря, он обратил внимание на то, что Джоанна согласно кивнула. «И ему важно было, чтобы расследование прошло в нужном ключе, чтобы его не подозревали. И как добиться такого?» Он посмотрел на нее, старательно изображая глазами, что у него самого нет ответа. «Ну же, Джоанна, подтверди или опровергни его мысль». «Допустим, Крот вполне может этого добиться, если расследование будет проводить сам». Коллинз выпятила глаза. «Сэм, ты думаешь, что наш предатель — директор Эдвард Смит? Я ждал, что придешь к такому же выводу, что и я». Джулиани облокотился на стол. Все сходилось. «Но у нас нет абсолютно никаких доказательств», — развела руками его напарница. «Эта логика не будет принята никем из нашего руководства. Смит на отличном счету у всех. Он с самого начала принял идеалы согласия и участвовал в формировании самой структуры КАС». «Да, пока что мы бессильны. Но уже понимаем, что нужно искать доказательства. Поэтому тебе необходимо привлечь агентов нацбеза, пошерстить его контакты, поездки, словом, искать, где он мог пересекаться с Лукасом Паркером» и тому подобное. «Сэмюэл Джулиани, ты понимаешь, о чем меня просишь?» Джоанна придвинулась чуть ближе. Ее дыхание приятно пахло кофе со сливками. «Если я начну копать под любого из генералов ЦРУ, особенно под генералов, входящих в КАС, будь это Маккензи или Харрис, не говоря уже о директоре Смите, меня сожрут с потрохами. Всю карьеру загублю одним только подобным подозрением. Подумать страшно». «Подозревать, что Крот — глава всей разведки США!» «А какие у нас варианты, Джоанна?» Он придвинулся еще ближе в ответ. Мелькнула глупая мысль, что от него, в противовес ей, наверняка разит пивом и чипсами. «Я не могу копать против своих, нет полномочий. Только на тебя вся надежда». «Так, Сэм», — вздохнула коллинс «Я устала уже поздно. Давай обсудим все завтра». Может, на свежую голову придут свежие мысли, а сейчас я пойду спать. Скорее всего, девушка не хочет дальше разговаривать о таком, пока Сэм под градусом, так что он не стал спорить. Утром так утром. Джоанна отправилась в штаб, где им выделили небольшие жилые комнаты, то ли бывшие гостевые спальни, то ли комнаты для прислуги. А Джулиане решил добить кружку и неспешно прогуляться в одиночку. Однако спустя минут пять он понял, что пиво больше не лезет, расплатился и отправился вслед за Колинс. На улице было прохладно, как и положено в начале мая, но не зябко. Свежий воздух делал свое дело, заставляя агента дышать полной грудью. Хотелось прилечь на газон и посмотреть на звезды, но он был достаточно трезвым, понимал, что земля еще слишком холодная, над ней даже стелился легкий туман. улица была пустынная нью -Арк маленький городок. Тишина и красота, только эхо шагов и тихая музыка вдалеке. Внезапно его мозг полностью пришел в боеготовность. Перед ним в тумане мелькнула красноватая линия. «Твою мать!» Он бросился на землю, раздался негромкий выстрел где-то впереди вдоль по улице, и над ним просвистела пуля. «Черт! Дерьмо! Снайпер!» Джулиани понял, что лежит на виду, резко вскочил и рванул налево к припаркованным машинам, пока его не расстреляли на ровном месте. Шум, удар и жгучая боль в правом боку. Хотелось заорать, но воздуха в легких не осталось. Он упал перед машиной и стал ползти дальше. Нужно любой ценой спрятаться за ней целиком. Сэмюэл пощупал бок и понял, что оттуда хлещет кровь. Черт, черт! Сильная волна боли эхом накатила в мозг. Он стиснул зубы и завыл. Третий выстрел разбил стекло машины. Звук был уже ближе. Снайпер идет добить его. Сэмюэл понял, что так и не был женат. «Откуда такая тупая мысль? А какие вообще мысли должны приходить, когда ты вот-вот сдохнешь? Что там, вся жизнь должна мелькать перед глазами?» Ничего подобного не происходило. Просто тупое осознание. Ты никогда не был женат. И что это должно ему дать сейчас? Надо спешно жениться? На ком? На коллинс Ха, черт, Коллинз. Она же где-то недалеко могла услышать выстрелы. И почему никто не вызовет полицию? Где вой сирен? Он нащупал мокрой от крови рукой телефон в кармане, но не смог его разблокировать ни пальцем, ни лицом. Прогрессивные технологии, мать вашу! Пальцы не слушались, он не мог ввести пин-код. Но можно вызвать полицию, это не требует разблокировки. «Служба спасения», — бодрый женский голос из трубки выдернул его из наполовину бессознательной мути. «Полковник Цейру Джулиани ранен из огнестрела. Центр около церкви. Здесь снайпер, он приближается, чтобы меня добить», — задыхаясь от боли, произнес Сэмюэл. В доказательство его слов раздался четвертый выстрел еще ближе. Пуля шаркнула по асфальту рядом с ногами. Снайпер пытается обойти машину, чтобы достать его, нужно ползти отсюда. «Сэр, вы можете спрятаться? Укройтесь, пожалуйста. Экипаж выехал!» Голос был уже далеко не бодрым, а дерганным, сильно взволнованным. Редко, видать, в Нью-Арке стреляли ночами по прохожим. И уж точно никогда по полковникам ЦРУ. Джулиани попытался засмеяться, но послышался лишь какой-то хрип и кашель. «Так, ему крышка. Нужно куда-то ползти, куда-то спрятаться». Он старательно затащил себя за колесо и стал перебираться к соседней машине. «Черт, у него же с собой пистолет!» Джулиани полез за стволом, но рука никак не могла попасть в карман. Это в кино, когда герой ранен, то все еще бегает и дерется. В жизни глаза застилает кроваво-бледная пелена, а от жуткой боли ты не можешь даже пошевелиться. Каждая попытка сменить позу сопровождается ощущением миллиона игл, впивающихся во внутренние органы. Он зашал рукой рану и, держа телефон в другой руке, попытался ползти сантиметр за сантиметром. Вдали послышалась сирена и вроде не одна — а ага, а вот и кавалерия Джулиани. Тебя не бросят, ты должен досидеть и дождаться. Он смог таки достать пистолет, бросив телефон на землю, и сделал пару выстрелов вверх. Может, так спугнет снайпера? В ответ раздался выстрел, который продырявил колесо машины, и пуля вошла ему в бедро. Он завопил. — Твою мать, неужто он сдохнет здесь? Это все Лукас, точно Лукас и ЦРУ, желающие его убрать. Туман. Туман его спас от первого выстрела, но второй раз повести не могло. Сирены приближались, и Джулиане снова выстрелил в воздух. Рука не держала пистолет. Раздались крики. «Коллинс? Это Коллинс! Или ему кажется...» «Коллинс!» То ли прокричал, то ли прохрипел он. «Сэм, ты жив? Держись!» Это была она, да. Где-то сзади. Раздались выстрелы, и кто-то побежал. Огни патрульных машин показались в тумане из-за угла. К нему кто-то подбегал. Убийца. Точно убийца. Он, очевидно, понял, что времени добить его с безопасного расстояния уже нет, и решил рискнуть, подойдя вплотную. Сэмюэл вжался в машину и попытался поднять пистолет. Лишь бы рука не дрогнула, лишь бы хватило сил нажать на курок. «Сэм, это я! Он ушел!» — прозвучал голос Джоанны. Какое счастье, что он не стал палить. Обессиленно агент опустил пистолет и засмеялся через новый приступ дикой боли, накрывший его от ног до кончиков волос. А вот и Джоанна, ее лицо. «Жениться тебе надо, Джулиани. Ты так и не женился, дурак!» «А люди уже на Марс летают». «Тебе не стыдно, а?» «Не отключайся, Сэм, скорая рядом!» Девушка сняла куртку и попробовала зажать ему рану. Это причиняло новую боль, но казалось неважным. Все равно в ушах стоял гул. Такой гул! Как будто ракета взлетает, ужасная и в то же время захватывающая. Все мутное, мозгу не хватает крови и кислорода, наверное». Краем сознание он успел увидеть суетящихся копов, вдалеке снова раздались выстрелы, видимо, преследовали снайпера. Это они не скоро забудут в своем Нью-Арке, так ведь, Коллинз? Крутое шоу мы устроили. Долбанный Смит, все же ясно теперь. Убрать его, чтобы спустить расследование на тормозах. Нет человека, нет проблемы. Ох, какой яркий свет, какая ноющая боль во всем теле. Какая глупость, какая...